каждый молодой человек. Она хорошо подготовила меня к будущему, ведь мне привели встать отцом трёх дочерей. Риверс отпил немного виски, содовой поставил стаканы и некоторое время в молчании посасывал трубочку. Один уикенд был особенно информативным, наконец сказала она, улыбаясь воспоминанию. Это случилось в первую весну моей жизни с Мартинсенами. Мы поехали в их домишко за городом, на милях в 10 к западу от Сент-Луиса. После ужина, в субботнем вечером мы с Рутом отправились смотреть на звёзды. За домиком был небольшой холм. Поднимаешься туда, и перед тобой распахивается небо от края до края, от целых 180 градусов добротной, неизъяснимой тайны. Там бы просто сидеть молча, но в те дни я ещё мнил своим долгом развивать собеседника, поэтому вместо того, чтобы дать ей спокойно полюбоваться Юпитером и Млечным путём, Я принялся сыпать и давно надоевшими фактами и цифрами. Тут тебе и расстояние в километрах до ближайшей неподвижной звезды, и диаметр галактики, и последние сообщения о спиралевидных туманностях из Маунт-Вильсонна. Народ слушала, но это едва ли способствовало её развитию, наоборот, она как бы впала в метафизическую панику. Такие пространства Такие сроки, такая уйма недосягаемых миров, скрытых за другими далекими мирами. А мы-то перед лицом вечности и бесконечности забиваем себе головы разговорами о домашних хлопотах, стараемся куда-то поспеть вовремя, выбираем нужного цвета ленты для волос, изуверим алгебру с латинской грамматикой. Потом в рощице за холмом раздался крик совы, И метафизический испуг сменился натуральным, однако с мистическим оттенком. Ведь холодок в животе вызвало то обстоятельство, что сова считается недобрыми птицами, приносящими несчастье, а вестницами смерти. Конечно, она понимала, что все это чепуха, но как здорово прикинуться, что это правда и вести себя соответственно. Я было начал высмеивать ее, но Рут не желала расставаться с испугом и решительно принялась обосновывать и оправдывать свои страхи. «А в прошлом году у одной девочки из нашего класса умерла бабушка», — сказала она. «И как раз той ночью в саду у них кричала сова, прямо посреди Сент-Луиса, а где в жизни не слыхали сов». Как бы подтверждая ее слова, опять раздалось далекое уханье. Девчушка вздрогнула и взяла меня за руку. «Мы начали спускаться с холма в сторону рощи. Я бы умерла со страху, если бы пошла одна», — сказала Ротт. А потом, чуть погодя, вы читали «Падение дома» Ашеров? Ясно было, что она хочет рассказать мне эту историю, поэтому я ответил, что не читал. Она стала рассказывать. Это про брата и сестру по фамилии Ашер, и они жили в таком замке, а перед ним был черный мрачный пруд, а стенки все в плесени, а брата зовут Родерик, и у него такое больное воображение, что он может сочинять стихи, не задумываясь, и он смуглый и привлекательный, и у него очень большие глаза и тонкий еврейский нос, точь-в-точь, точь, как у сестры, а не близнецы, а ее зовут Леди Магдалина, и они оба очень больны такой загадочной нервной болезнью, а у нее бывают приступы каталепсии. И так далее, пока мы спускались по муравьи холма под звездным небом, Отрывки из по, сдобренные жаргоном школьников двадцатых годов. И вот мы выбрались на дорогу, которая вела к темной стене леса. Тем временем бедняжка Магдалина умерла, а юный мистер Рашер слонялся среди гобеленов и плесени в начальной стадии помешательства. И не мудрено. «Разве не говорил я, что мои чувства изощрены?» интригующим шепотом вопросила Рут. «Теперь говорю вам, я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много, много дней тому назад. Тьма вокруг нас стала гуще, и вдруг кроны деревьев сомкнулись над нами, и мы ощутились под двойным покровом лесной ночи. То тут, то там, в рваных прорехах листвы у нас над головой обрежала тьма посветлее, погубее, а вставшие по обе стороны тропы стены кое-где зияли таинственными провалами, в которых что-то смутно сияло, и отблескивала призрачным серебром. «А как тянуло здесь мокрой гнилью, как зябко льнуло к щекам холодная сырость, словно фантазии по обернулись зловещей явью? Похоже было, что мы вступили под своды фамильного склепа Ашеров, и вдруг, — рассказывала Руд, — а вдруг раздался такой металлический лязг, точно на каменный пол уронили щит».